Но в конце царствования страдания единокровных славянских народностей на Балканском полуострове вынудили Россию вступиться за угнетаемые турками племена и поддержать их в борьбе за жизнь и свободу. В 1875 году в славянских землях Боснии и Герцеговине началось восстание против Турции, которое, подавляя восстание, стало применять крайне жестокие меры. Император Александр II потребовал прекращения резни христиан. В Балканские дела вмешались и другие европейские державы, выработавшие проект реформ для христианского населения Атаманской империи. Турция отказалась ввести эти реформы и двинула войска для захвата Белграда столицы независимого славянского государства Сербии, помогавшей восставшим братьям. Россия не могла допустить разгрома Сербии, и 12 апреля 1877 года император подписал манифест о войне с Турцией. Главнокомандующими действующих армий были назначены братья-государя, великие князья Николай Николаевич-старший и Михаил Николаевич, а одним из отрядов на Дунае командовал цесаревич Александр, впоследствии император Александр III. В самое тяжелое время войны Александр II сам приехал к армии и самоотверженно стал делить с войсками все трудности похода, утешая раненых и награждая отличившихся в боях. Император провел на театре военных действий 9 месяцев. В турецкую кампанию русской армии пришлось испытать неимоверные трудности и при переправе через Дунай и при осаде крепости Плевны, где с 40-тысячной армии засел лучший полководец Турции Осман-паша. Всего тяжелее был зимний переход через Балканы. Но выносливость и стойкость солдат, одушевленных ненавистью к угнетателям братьев-славян, победили все препятствия. Плевна была взята, турецкие войска-ушибки разбиты, и турецкое правительство стало просить мира. 12 февраля 1878 года Главная квартира русской армии была уже в Сан-Стефано, у ворот Константинополя, а 19 февраля Турция подписала мир, согласившись на все требования России. Но европейские державы, завидуя успеху русского оружия, настояли на пересмотре условий мирного договора на Берлинском конгрессе, и здесь Некоторые уступки Турции в пользу России были признаны нарушающими европейское политическое равновесие и подлежащими изменению. После обсуждения в Берлине всех условий мира Россия получила новые владения в Азии, Карскую область, часть Бессарабии у Устья-Дуная и контрибуцию в 300 миллионов рублей.